Восьмое. Не скрываясь, они двигались по бульвару. Слуховым ориентиром служил шум толпы, а зрительным — блеск пластиковых щитов. Хотелось идти быстрее, но быстрее было опасно. Дважды Йоффа и Вольфа пытались задержать. Один раз над их головами даже свистнула пуля, но достаточно было прекратить игру в прятки, прекратить пригибаться и падать на живот при первой опасности, как на них просто перестали обращать внимание. Полувоенная форма Вольфа работала как пропуск. Даже с расстояния десяти шагов игриво отдающий честь юный эсэсовец, наверное, производил правильное впечатление, а ближе к постам они с Йоффой и не подходили. Рядом с Андреем Михаил Михайлович в шикарном костюме, вероятно, казался ОМОНовцем следователем из Генпрокуратуры. — Подождем, — предложил Йоффе, опускаясь на скамеечку. Они присели прямо напротив узкого входа в трехсветительский переулок. «Конец света!» — вздохнул Йоффе. «Вопиющая безграмотность!» «Конец света вообще невозможен!» «Фотоны неистребимы!» «По крайней мере, человек пока не знает, как это делается, а вот ядерный распад вполне известен!» «Такая это все ерунда! Причем тут вообще Бог?» когда мы можем взлететь на воздух вполне материалистически, по Марксу почти. Верхи нажали кнопку, и низов не стало. Как выразился этот референт министра, мгновенно обратиться в газ. Вся планета сразу. Вся планета за семь-восемь минут. Кружил легкий ветерок. Сладкий церковный запах, смешиваясь с запахом весны, вызывал тревогу. По ту сторону оцепления что-то резко менялось. Но что именно, не понять, не видно. Похоже, подключили мегафон. Но кто подключил? Власти, баптисты, рыцари-веры? «Всех истребить и голыми руками можно», — вяло возразил Вольф. «Мотыгами? Зачем такие сложности? Семь минут! Куда вы все время спешите, Йоффе?» Подкатило Милицейская машина с синей мигалкой и сиреной. Вышел какой-то чин в мундире. Он отдавал приказы, подкрепляя свою правоту активной жестикуляцией. В мегафон орёт поворачиваясь левым ухом в сторону переулка, предположил Вольф. Голос — женский. Точно женский. Нет, это не ОМОНовцы. Может быть, баптисты? Он вопросительно посмотрел на Йоффе. «Баптисты мегафон женщине не доверят», — возразил Михаил Михайлович, и, не выдержав, поднялся на ноги. «Пойдем, пойдем, я так чувствую, нужно подойти поближе».